Он открыл, например, инертные газы. Заключенный номер 4 по пятнадцатому году своего заточения однажды летом на прогулке что-то жарко объяснял своему давнему товарищу. Он пылко и несвязно бормотал. Картус его то на затылок наползал, то надвигался на очки. Фигура походила на огородное пуголо благодаря почти лохмотьям на него надетым. Он даже летом очень мерз от худобы. И надзиратели с часовым покатывались от хохота глядя на своего самого мирного и тихого из подопечных злодеев. А Морозов говорил от радости жестикулируя излишне, что еще 6 лет назад пришел к идее, что в Менделеевской периодической системе элементов не хватает нескольких веществ, которые с металлами соединяться не способны из-за нулевой активности. Они инертны и недеятельны. Неужели ты не понимаешь? И вот пришел журнал. Они действительно существуют, эти инертные газы, и теперь войдут в систему. Представляешь, я ведь угадал? Кристально бескорыстен был его научный интерес к устройству мира. Начисто лишен был этот интерес тщеславия, желания установить приоритет любой вообще внешней цели. Был необходим как дыхание, возможно потому он столько стоит. И получил однажды разрешение кому-нибудь авторитетному своей работы показать. В 1901 году некий профессор в Петербурге получил на отзыв рукопись по химии. Из департамента полиции она пришла. И, с сожалению, слегка брезгливо он подумал, что всего скорее тут пустое баловство. Какой-нибудь из политических в тоске от заключения свой вывихнутый ум к науке обратил. А если бы он знал, что автор этой рукописи – недоучившийся гимназист, он вовсе бы читать не стал. Но он, по счастью, этого не знал. И потому от эрудиции автора, от тонкости и изощренности научного мышления он получил ничем не омраченное удовольствие, что искренне отметил в отзыве. Подумав мельком, не без сожаления, что обладатель этих явственно незаурядных научных способностей, не покатись он по наклонному пути, возможно, стал бы неплохим ученым. А теперь в отрыве от лабораторий современных он надсаживает ум, пустые и бесплодные теории изобретая. Вот ведь Бедалага что удумал. Атомы, по его мнению, это сложные и разложимые структуры. И что элементы разных веществ могут превращаться друг в друга, как будто вовсе не являются простейшими и неизменными детальками. И это говорится, когда сам Менделеев, сам творец периодической системы элементов, написал, что элемент есть нечто изменением неподлежащее. То есть основа и кирпич. Исчерпывающее слово. От Оттого и всякое их превращение немыслимо и невозможно. И снисходительно профессор написал, конечно, никому не возбраняется предполагать, что элементы могут превращаться друг в друга, но опыты, беспощадные опыты показывают, когда дело как будто бы шло о превращениях элементов, была или ошибка, или обман. А Морозов более обрадовался, нежели огорчился. Он себя в науке чувствовал как юный гимназист, нахально вторгшийся в интимное владение умов высоких и таинственно талантливых. И потому вполне доброжелательное равенство в тоне отзыва ему было важнее гораздо, чем любое несогласие профессора. К тому же в правоте своей он тоже был вполне погимназически уверен. И прошло совсем немного лет, и опыты, беспощадные опыты, подтвердили умозрительную правоту узника номер четыре. Его идея о сложности атомов была предельно революционной по тому времени и еретической настолько, что всерьез ее нельзя было принять. Она обречена была остаться незамеченной. А он ведь предложил еще дальнейшую гипотезу, что в атоме имеются и положительно и отрицательно заряженные частицы. На фоне общего научного убеждения, что атомы неделимы, он спокойно обсуждал свою первую в мире модель строения атома. А кстати, Эти глубоко научные идеи излагал он языком доступным, сочным, даже романтическим отчасти. Ведь никто не правил никогда его статей и публикаций к диссертации. Никто не выхолащивал его язык до общепринятого уровня и тона. И снова проницательность, приличная в то время разве что фантасту. В атоме сокрыта дикая энергия, которую вполне возможно извлечь при расщеплении его. Возможно, именно таким путем и образуются новые звезды в результате взрыва Старых от высвобождения огромной порции энергии. Было еще много всякого другого. В 26 тетрадях вынес на свободу Николай Морозов чисто умозрительные новые идеи, а путем эксперимента подтвердились они сильно позже, с помощью немыслимой аппаратуры, оснастившей в 20 веке все научные лаборатории. А в Шлесельбурге как-то Вера Фингер спросила у Иосифа Лукашевича человека столь же энциклопедических познаний, будущего известного геофизика, пока что заключенного народовольца. «А скажите, Иосиф, кем, по вашему мнению, был бы Морозик, занимайся он одной наукой, где-нибудь и в Европе, например?» И Лукашевич засмеялся, что-то сам себе пробормотал по-польски и ответил убежденно. «Фарадей». Это был великий химик и великий физик. Фарадей. Вам это мало говорит Верочка, я готов объяснить подробнее, но заложенного в нем на Фарадея. Только вот какая штука, Верочка. Так нельзя говорить о русских, потому что стать в России Морозовым, это, как бы вам сказать, это величественнее, чем стать в Англии Фарадеем. Хотя и бесполезнее для науки, которая его лишена. Но величие и бесполезность, право же, они так близко друг к другу а еще за книгой этой сидя, было мне забавно помянуть и тех, кто в эти годы сторожил веселого и даже что-то напивающего узника. Они ведь на свободе были, все эти служивые люди. За это время два коменданта крепости сошли с ума, а третий перевелся, ибо опасался он такого же исхода. Первоначального смотрителя разбил на нервной почве паралич. Его переемник пил на пропалую и писал на всех коллег доносы кончив тем, что по недоразумению и в горячке написал донос на самого себя, о непорядках, за которые он сам и должен был ответить. Был уволен. А другие непрерывно сетовали на свою пропащую и совершенно каторжную жизнь. Узником они как раз и жаловались. Кто бы их еще сумел понять? Спустя несколько лет после того, как я это писал, Мне лично довелось узнать, каким кошмаром жизнь была у вольных надзирателей и у охраны лагеря, где я сидел. Там зэков часто выводили, чтобы вскапывать начальство огороды или что-то делать по хозяйству. И такого я наслышался, меня не брали, что мне жутко жалко становилось этих поголовно спившихся и крепко недостаточных людей. И ничего я с этой жалостью не мог поделать, хотя очень надо мной смеялись все мои соседи по бараку и в неполных 52 вышел Николай Морозов на свободу. Ждала его кафедра в вольной высшей школе. Пригласил его туда работать знаменитый в те поры врач анатом Петр Лесков. Он не ахал и не восторгался современным Монте-Кристо, а пришел, представился и предложил Морозову студентам химию преподавать, чтоб не пропадали те от богатства, кое накопил Морозов на острове Шлисельбург. Морозов стал профессором, стал книги выпускать, работал он со страстью одержимого. Он занялся воздухоплаванием, летал на самых первых самолетах, высказал и здесь какие-то идеи, а увлекся так, что чудом остался жив несколько раз. Его догадки о микрофизике и облаков чуть позже, как всегда, специалисты подтвердились с помощью приборов. И ту же самую сохранил он наивную доверчивость. Насквозь продрогший, незнакомый человек зимой однажды постучался в его дверь и рассказал несвязно жалостную некую историю, глазами бегая по стенам в это время. И Морозов без единого вопроса сам отдал пришельцу свое зимнее пальто. А через час пришли двое друзей и с удивлением спросили, кто на визитной карточке Морозова, приколотой к дверям, мог написать «старый дурак». Морозов догадался кто. Друзья негодовали, а он радостно смеялся, закидывая седую голову. Ибо всерьез его в то время волновала только давняя его теория о метеоритном происхождении лунных кратеров. Сейчас он собирал к ней доказательства. Да, вот еще. Всего 6 лет поживший на свободе, снова отсидел он год в тюрьме. На этот раз за сборник собственных стихов. Хоть обвинение было предъявлено издателю, но автор принял всю вину на одного себя. И на суде упорно защищался сам. Он говорил, что по статье о дерзостном неуважении к верховной власти его нелепо обвинять, поскольку вне конкретного сегодняшнего времени и вне конкретного пространства все его стихи ⁇ они лишь философия, если хотите, а статья закона ⁇ о России. И переглядывались многочисленные зрители, как чист и как наивен этот седой талантливый мальчишка. И ровно год он сидел в Двинской крепости. Ему смешон был комедийный этот срок. Уже ведь 28 лет он отсидел. Но тут надо вернуться ненадолго в Шлиссельбург. Однажды Вера Фигнер попросила его хоть на месяц, но отвлечься от науки и на Новый год ей подарить воспоминания о прошлой жизни. Ужасно не хотелось прерывать работу о периодической системе строения вещества. Такие там идеи возникали, от которых он зажмуривался, как от света, бьющего в глаза. Но чего бы стоила дружба, если б на нее жалели время? Вспоминать понравилось ему. И через месяц подарил он, как просили, толстую тетрадь воспоминаний. А тут собрались Веру Фигнер выпускать. Они договорились так. Ее рукой переписанную книгу она попробует с собой увезти. А не сумеет, сообщит в письме а вскоре и письмо пришло. Не только что не пропустили эти тонкие тетрадки, но и написал донос комендант крепости, что, дескать, вовсе не раскаялась злодейка Фигнер, ежели такое пишет. Прочитав известие, пошел Морозов в переплетную мастерскую, аккуратным образом обмазал несколько сот исписанных листочков очень жидким желатином, разделил их на четыре части и зажал под пресса. Получилось у него 4 листа плотного, как фанера, картона. После этого он переплел в них, как в обложку, свою книгу по теоретической физике и принялся спокойно ждать освобождения. Опущенные в кипяток, листы немедленно отдадут свой быстро растворяющийся желатин, и все обложки мигом распадутся на листы, покрытые спешащей карандашной биосею. Что стоили бы наши обещания друзьям, если какие-то коменданты крепости в силах повлиять на их исполнение. Так и возник, и скрылся до поры, и появился заново на свет первый том его воспоминаний. А сидя в Двинской крепости, на целый год оставил он науку. Так попросила молодая, горячо любимая жена. из заключения ей привезти подарок том второй. А вслед за ним она поехала и поселилась рядом с крепостью. Уже ли для контроля? Этот том он за год написал, и дар его литературный, очень привередливый читатель оценил, Лев Николаевич Толстой. Но с неких пор он отдавал все время той идее, что спасла его когда-то в Алексее веком Равелине. Он ведь тогда решил, что и одной лишь Библии вполне достаточно для бегства в древнюю историю и собственное знание о мире. Он еще тогда остановился, пораженный на одной, пожалуй, самой странной, книге Библии на Откровении Иоанна, на Апокалипсисе. Знаток звездного неба он вдруг ясно и неоспорибо обнаружил, что загадочные темные пророчества этой книги – что иное, как символы различных созвездий. Описанием астрономических наблюдений, записью природных и космических событий явственно увиделись ему самые невнятные, таинственные даже фразы Апокалипсиса. Так появилось вскоре после выхода на свободу. Удивительная и необычная книга Откровение в грозе и буре. Все известные истории и даты передвинул в ней Мороза, убедительно показывая, что написан был Апокалипсис не в первом веке Новой эры, а на 400 лет позднее. Появление его труда вызвало ожесточенную полемику: грозу и бурю породило в Тихой Западе. Держали в мире и согласии все умудренные специалисты по истории тех кановших времен. В ходе полемики его идеи, начисто менявшие всю древнюю историю, разбиты были в пух и прах, развеяны по ветру и отнесены в разряд научной ахинеи, нередко порождаемой даже учеными и одаренными людьми. Морозов усмехался, всех благодаря за соучастие, и продолжал свою работу в том же направлении. Так явилось грандиозное десятитомное исследование «Христос», под заголовки, названное им История человеческой культуры в естественно-научном освещении. А родилось ее начало там же, в гибельном, заплесневелом и промозглом Алексеевском Равелине. Писал он эту книгу весь остаток своей жизни. В ней было выдвинуто несчетное количество гипотез из области древней истории, которая была передвинута им на несколько сот лет и сильно изменила вид. Тогда и родилась та шутка, что в отместку за свои тюремные года Морозов порешил отнять у человечества несколько веков его истории. И снова умудренные специалисты разносили начисто его затейливую кройку и шитье из веткого материала полудостоверных фактов и противоречивых письменных источников, которые читал он на 11 языках. Но разносили, воздавая должное и необъятное историческое осведомленность и самому размаху этого парадоксального ума, родившего такие дерзкие догадки и сопоставления, значительную часть которых так и не смогли отвергнуть с полным основанием. И не отвергли до сих пор. Но более того, прошло чуть больше полувека, и появилось множество работ, в которых древняя история, и даже не такая древняя, меняется, во времени значительно сужаясь. Авторы таких работ почтительно упоминают то начало, который однажды положил недоучившийся гимназист Морозов. Ну а степень правоты его еще весьма не скоро прояснится. А завершив свой многолетний и десятитомный труд, собрался Николай Морозов поработать с выдающимся прибором века – циклотроном. Он хотел проверить свои мысли о структуре и устройстве атома. Но не успел. Уже ему ведь было 92. Надеюсь, что хоть наскоро, но все же объяснил я, почему я так был счастлив, прикоснувшись к этой поразительной судьбе и личности. И рукопись понравилась в редакции, и рецензенты, два историка, ее с научной снисходительностью тоже похвалили. И через год, такие были сроки, повесть Марка Поповского «Побежденное время» вышла в свет. Марк безупречно вел себя. Он перед самым выходом книги заявился на прием к директору издательства и попросил, чтобы на обложке указали и меня. Я, дескать, и сидел в архивах, и насчет сюжета помогал, и всякое такое. Выслушав его, директор замечательно сказал. «Но, дорогой Марк Александрович, поймите, нам на обложке так вот, и провел рукой по горлу, хватит одного». И очень мы потом смеялись оба. А понять директора легко было. Несметное количество евреев там печатали свои разнообразные труды, а в том числе и поносительные книги об Израиле. Самые черные из них были написаны евреями. Но я отвлекся. Марк отдал мне все, что получил в издательстве, а на подаренном мне экземпляре книги даже написал стихи. Я не водил пером, я не махал пером, и не хотел того, и не мог. Я лишь кассиром был, я был бухгалтером, Только бухгалтером, видит Бог. Марк выдержал гораздо более тяжелые испытания. Его стали хвалить за эту книгу. А какой-то с ним давно уже не знавшийся приятель написал откуда-то издалека, что наконец-то стал писать поповские книги настоящие и честные. И вновь готов этот приятель с ним общаться. И наши с Марком отношения нисколько не испортились. Хотя меня предупреждали знатоки-психологи, что некритянство очень рушит дружбу одновременно с двух концов ее подтачивая очень крепко. А вскоре Марк в Америку уехал. Царство ему небесное. Недавно умер он в Нью-Йорке. Вследствие чего и книгу Наскоро из всех библиотек изъяли. Мол, уехал, так и вовсе не было тебя. У тех она осталась, кто купил. Но и владельцы про нее существенно наверняка уже давно забыли. А ведь потому так и писал подробно о Морозове. Нельзя, чтоб такая личность канула в небытие. И, наконец, последнее. Историки рассказывали мне, а я и по историкам ходил, что есть легенда. Будто бы в конце 30-х, незадолго до войны, случайно или не случайно, Николай Морозов с Верой Фигнер встретились и многое обсудили. А Веру Фигнер в это время волновал кошмар, творившийся в России. И она хотела у Морозова спросить про степень их вины в этом кошмаре. И Морозов будто бы ее посильно успокаивал. И более того... Он ей сказал, что он это безумие предвидел в те еще поры, когда он только-только вышел на свободу. То есть очень-очень рано посетило его это справедливое прозрение. И почему, он тоже объяснил. Его тогда повсюду приглашали, и в немыслимом количестве домов он побывал, где о России говорили люди образованные, с пониманием и знанием немалым. «Только знаешь, Верочка, — сказал ей якобы Морозов, — говорили то же самое?» что 30 лет назад я слышал от отцов и дедов этих же или таких же, будто бы интеллигентов и дворян. С такой же одержимостью они мечтали разом все переменить и все устроить, и Россию поносили теми же словами. И пришедшие во след за нами молодые, Верочка, поверь мне, были этим духом и пропитаны, и вспоены на нем. Россия погубила образование, лучшее ее сословия, а нынешние все убийцы – это извержение народа, о котором ничего они не знали, но слепыми будучи хотели пробудить. И пробудили, и не скоро это кончится. Уж очень диким и нечеловечески безжалостным он оказался, этот вдруг разбуженный везувий. И опять, поверь мне старому угадчику, хоть постепенно очень, только это и зайдет и канет. Над неиссякаемым упрямым оптимизмом Николая Морозова Смеялись почти все, кто с ним встречался, за его густую продолжительную жизнь.